Второе. Мясо сильно пахло жидкостью для розжига, которая понадобилась, чтобы разжечь старый уголь, найденный в подвале дома миссис Ренсом, но они съели всю ногу, которую Лайла отрубила от тела рыси. Зверя она застрелила из стабельного пистолета и вытащила из вонючего бассейна. — Мы больные щенята! — сказала Молли в ту первую ночь, слизывая с пальцев жир и хватая очередной кусок. Похоже, она ничего не имела против того, чтобы быть больным щенком. — Это точно, милая, — согласилась ее бабушка. — Но будь я проклята, если это не вполне пристойная еда. Дайте мне еще кусок, миссис Шериф. Они укрылись в доме миссис Рэнсом, точнее, в том, что от него осталось, не пытаясь скрыть запаленные банки консервов, хранившиеся в кладовой, потому что Лайла боялась батулизма. Следующие две недели они питались, главным образом, ягодами, собранными с кустов, которые разрослись в их ранее жилом районе, и маленькими початками одичавшей кукурузы, жесткими и практически безвкусными, но, во всяком случае, съедобными В мае ягоды и кукуруза еще не созревают. Вот здесь созрели. Из чего Лайла сделала вывод, поначалу сомнительный, но постепенно получавший все больше подтверждений, что в дулинге, куда они попали, время текло иначе, чем в прежнем дулинге. По ощущениям, время казалось тем же, но было иным. Миссис рэнсом подтвердила, что до появления Молли провела в одиночестве несколько дней – Часы в старом месте — прежде, становились днями в новом. Сейчас — может быть, больше, чем днями. Озабоченность, связанная с различным ходом времени, чаще всего наваливалась на Лайлу в минуты перед сном. Обычно, ложась спать, они могли видеть небо. Поваленные деревья пробили дыры в крыше некоторых домов. С других ветром крышу снесло полностью — И, засыпая, Лайла смотрела на звезды, они были на прежних местах, но стали невероятно яркими, словно раскаленные сварочные искры. Неужели он был настоящим, этот мир без мужчин? Они попали на небеса? В чистилище? В параллельную реальность с иным ходом времени? Прибывали все новые женщины и девушки, население начало расти как снежный ком, и Лайла пусть и невольно оказалась главной, можно сказать, по умолчанию. Дороти Харпер из комитета учебных программ и ее подруги, три жизнерадостные седоволосые женщины, которым перевалило за 70, члены какого-то книжного клуба, появились из молодого лесочка, выросшего вокруг кондоминиума. Они возились с Молли, которой нравилось, когда с ней возятся. Джейнис Коутс с листиком в когда-то завитых волосах пришла по Мейн-стрит, сопровождаемая тремя женщинами в красных тюремных робах. Джейнис и трем бывшим заключенным Кити Макдэвид, Селли Фроуд и Нел Сигер пришлось продираться сквозь густые заросли, окружившие женскую тюрьму Дулинга. «Добрый день, дамы!» — поздоровалась Джейнис после того, как обнялась с Бланш Макентайр и Лайлой. «Простите за наш внешний вид. Мы только что вырвались из тюрьмы. А теперь признавайтесь, которая из вас уколола палец веретеном и заварила всю эту кашу?» Некоторые из старых домов остались пригодными для жизни, другие невероятно заросли или разрушились, или и то, и другое одновременно. На Мейн-стрит женщины изумленно смотрели на здание средней школы, которое выглядело старым даже в прежнем дулинге. В нынешнем оно практически разломилось пополам, и обе стороны разлома опирались друг на друга. Между зазубренными кирпичными краями синело небо. Птицы сидели на краях вздыбленного линолеума. Муниципальное здание, в котором находилось управление шерифа и городские службы, наполовину обрушилось. На Меллой-Стрит образовался провал. На дне стоял автомобиль, залитый по ветровое стекло водой, кофейного цвета. Женщина по имени Кейли Роулингс присоединилась к колонии и предложила свои услуги в качестве электрика. Бывшего начальника тюрьмы это не удивило. Она знала, что Кейли училась в профессиональном училище и многое знала о проводах. И напряжение. Тот факт, что Кейли со всеми ее знаниями пришла из женской тюрьмы Дулинга, никого не волновал. Она не совершала никаких преступлений в этом новом месте под слишком яркими звездами. Кейли удалось оживить генератор на солнечных батареях, который когда-то стоял в доме богатого доктора И теперь они готовили кролика на его электроплите и слушали старые записи на раритетном музыкальном автомате «Рок Ола». Вечерами они разговаривали. Большинство женщин проснулись там, где заснули. Как Лайла на водительском сиденье патрульного автомобиля, стоявшего на подъездной дорожке у дома миссис Ренсом, но несколько оказались в темноте, слышали только завывание ветра, пение птиц и, возможно, далекие голоса. Когда взошло солнце, эти женщины пошли через лес на запад и в итоге выбрались на болс хилл роуд или на Уэст-Лейвен. Для Лайлы описание их ощущений после пробуждения выглядело как сотворение мира, словно то, что их теперь окружало, являлось плодом коллективного воображения. Она думала, что эта версия ничуть не хуже любой другой.